Первая понравившаяся мне школа располагалась в Бэксхилле. Она называлась Каледония. И управляли ею мисс Уин и ее компаньонка, мисс Баркер. Школа была традиционной, явно находилась в хороших руках, и мисс Уин сразу же вызвала у меня симпатию. Эта дама внушала уважение, она была личностью. Все в школе подчинялось правилам но они были разумны, а Эллен от своих друзей слышала, что там исключительно хорошо кормят. Очень мило выглядели и школьницы. Другая понравившаяся мне школа олицетворяла собой совсем иной тип учебного заведения. Здесь девочкам разрешалось по желанию держать своих пони и домашних животных, и в определенных пределах предоставлялся даже выбор предметов. Они пользовались большой свободой, их никогда не заставляли делать то, что они не хотели, ибо, по словам директрисы, важно, чтобы все, что они делали, они делали охотно и добровольно. Их немного обучали даже основам изобразительных искусств. И опять же, мне понравилась директриса. Она показалась оригинально мыслящим человеком, добросердечным, полным энтузиазма и идей. Я решила показать обе школы самой Розалинде. Так и сделала. Потом дала ей пару дней на размышление и, наконец, спросила, «Ну, какую школу ты выбираешь?» У Розалинды, слава богу, всегда было собственное мнение. «О, конечно, Каледонию!» — ответила она. «Другая мне не понравилась. Там чувствуешь себя, как на вечеринке. А если идешь в школу, хочешь чувствовать, что ты в школе, а не на вечеринке. Правда же?» Итак, мы выбрали Каледонию и не ошиблись. Учили там прекрасно, и детям было интересно то, чему их учили. Там все регламентировалось правилами, но Розалинда любила, чтобы все было регламентировано правилами. Как она не без удовольствия заявила во время каникул, там ни у кого минутки свободной нет. Мне бы такое едва ли понравилось». Иногда я получала поразительные ответы на свои вопросы. «Розалинда, а когда вы встаёте?» «Не знаю. Просто звенит звонок». «А тебе разве не хочется знать, в котором часу он звенит?» «Зачем?» — отвечала Розалинда. «Он же нас будет. Чего ещё? А завтракаем мы примерно через полчаса после этого». Мисс уин умела поставить родителей на место. Однажды я спросила, можно ли нам взять Розалинду на воскресенье в повседневном платье, а не в воскресном шелковом, так как мы едем на пикник и прогулку в дюнах. Мисс Уин ответила, «Мои ученицы по воскресеньям носят воскресные платья». И разговор был окончен. Тем не менее, мы с Карло обычно прихватывали сумку с прогулочной одеждой для Розалинды, и в подходящем лесочке или кустарнике она меняла свое воскресное шелковое платье, соломенную шляпку и аккуратные туфельки на нечто более подходящее, чтобы прыгать по ухабам и падать. Нас, к счастью, ни разу не разоблачили. Эта женщина обладала очень сильной индивидуальностью — как-то я поинтересовалась, что она делает, если в день спорта идет дождь дождь удивилась мисс Уин сколько я помню в день спорта дождь с ней идет никогда. Казалось она может диктовать свои требования даже стихиям.